Голова, третье. Чуть е п о д с к а з а л о что расслабляться рано, однако сердце т р е в о а л о обратить внимание на отца, что я и сделал. От чего-то мне показалось, что его состояние нестабильно. Все же обычный человек, тем более раненый и в окружении пробужденных. Им удавление магии делает только хуже. Примененная на него исцеляющая техника всего одна. И он стал заметно р о в н е е дышать, а с лица ушла бледность. Все, теперь он будет в порядке. Тот тип, которого я швырнул, начал приходить в себя. Собственно, было очевидно, что он пострадал меньше всех. Странно, что раньше не очнулся. Вообще, я чувствую, что они все д е Ранга, только вот их подготовка сильно хромает, будто на дилетантов нарвался. Но не могут пробужденные одного со мной Ранга быть столь слабыми, даже если их магическая сила меньше моей, все равно. Их несколько, а я один. Банально числом задает. Подойдя уже к поднявшемуся парню, уставился на его самодовольное лицо. Он совершенно не боялся меня, хотя я единолично раскидал их всех. И он же должен не увидеть труп одного из них. Такое невозможно не заметить. Там такая лужа крови натекла, что очевидно человек мертв. Ну давай, и меня прикончи. Тогда тебе точно не жить. Стоило ему договорить, как в его стопу впилась пуля. Отчего парень упал, очень громко крича? Этот тип не ожидал от меня такой жестокости. Думал я говорить с ним буду, выяснять что-то допрашивать, не будет такого. Направив пистолет ему в голову, сразу же ощутил холод от прикосновения о с т р о г о лезвия. Думаю, если бы чувствовал боль, то и ее ощутил. Скосив взгляд, увидел стража, что готов был в любой момент обезглавить меня. А вот и патруль пожаловал. Задержались они. б р о з е р у ж е сказал он. Хотя им не составит труда обезоружить меня. Вежливые, надо же. Значит, намеренно держать нейтральную позицию, пока не разберутся в конфликте. Того, кого я хотел пристрелить, уже защищал другой участник патруля. Можно не сомневаться, даже если удача будет на моей стороне, он сможет защитить мерзавца. Расслабив руку, убрал палец с спускового крючка, после чего сменил хвату пистолета и стал держать его двумя пальцами. Его забрали из моих рук. И только затем меч перестал угрожать моей шее. Объясни страж, приказал патрульный, проходя мимо меня и присаживаясь у моего отца. Сейчас здесь находится целая группа стражей, большинство из которых выше меня рангом, а значит попытка нападения с моей стороны, как и побег, будет бессмысленным поступком. На их первый взгляд именно я причина конфликта, оттого с меня и спрашивают. Однако не з н а ю т что перед ними коллега, что уже кардинально меняет ситуацию. Угрозы и насилие в отношении гражданских. Подтверждено. Причины н е я с н ы Нападение на действующего стража машинально в целях самозащиты. Использование огнестрельного оружия по тем же причинам. Отчитывался я максимально лаконично и честно. Нет смысла им врать, так как звезда могла прибыть сюда куда раньше, чем они явили себя. Стражи не вступают в бой без разведки. Возможно, они были здесь уже после первых выстрелов и просто позволили мне пристрелить одного из мерзавцев. Вам есть что добавить? Командир группы обратился напрямую к моей маме, которая была все еще в сознании, а еще она не сводила с меня глаз. с ы н а только и сказала мама. По всей видимости, она еще не полностью осознала, кто перед ней. Услышав произнесенное ею, командир группы бросил на меня понимающий взгляд. Похоже, он уже построил некоторую картину событий у себя в голове. "Сэр, это люди с а к в а я ж а Голос подал патрульный, который защищал парня с простреленной ступней. Сейчас он накладывал исцеление р а н е н о м у Ясно. Вызывайте машину. Локальный конфликт интересов будет решать отстация. Всех участников разделить на три группы. Гражданских привести в порядок и опросить. Стражу увести отдельно. А повестить сосакояжа, пусть прибудет лично, или пришлет доверенное лицо. Поднять записи местности. Мама собиралась подойти ко мне, но ее не пустили. Я только улыбнулся ей и ушел с одним из патрульных. За родителей можно не волноваться. Сейчас они под защитой звезды стражей. Причем оба идут как важные свидетели. Каким бы большим лицом н е был этот саквояж, идти против ассоциации он не будет. Такие правила. Главная задача стражей – это безопасность гражданских. Да, привилегий у них меньше, как и денег. Однако их сила как раз в уязвимости. Сильный стресс может пробудить магию, а там уже вступает в силу настоящая лотерея. Городу не нужен озлобленный, на всех пробужденный силой Сранга, особенно тот, что поддался шепоту магии. По этой причине и из-за таких рисков в деле против пробужденных гражданских о б в и н я ю т в последнюю очередь. Чего ты озверел, т о Мог же просто потянуть время. Один из патрульных вел меня посреди улицы, словно мы приятели. Я давно не видел родителей. Живу в другом городе, а когда пришел, увидел, как отца избивают пробужденные. Вот и сорвало башню. Но так разукрасил бы их. Ты живешь р а н г о м Зачем заходить так далеко? Не выше. Мы одинаковые. Ну, может, у меня магии немного больше. Рисковал, значит. Не хотел применять оружие, не хотел. Но ты прав. Смысла особого в его применении не было. Выходит, что сознательно использовал не под состоянием эффекта. Тогда тем более непонятно, от чего прикончил того парня. Долго рассказывать. Просто посмотри на мое лицо. Такие шрамы по всему телу. Я их получил вчера или позавчера. Не слабо тебя пожевали. Тяжелое время. Хотя твой поступок все равно выглядит неуместным. Да, некрасиво вышло, но даже будь у меня возможность, иначе поступать бы не стал. Что хоть за человек этот цоквояж? Это глава частного агентства пробужденных. ч а п если коротко. Вот оно как. Ни разу о таком не слышал. Ты поинтересуйся, разузнай них больше, будет полезно. А сейчас заходи, мне придется тебя запереть. Уж извини. Мы вошли в здание ассоциации, где страж провел меня в отдельное помещение, как раз отделанное, чтобы содержать в неволе пробужденных до сих ранга включительно. с т е л ы выполнены из особого сплава, их не пробить большой физической силой и многими техниками. Ничего, я надолго тут застряну. Нет, сейчас тебя проверят и от этого уже будут плесать. В любом случае ты убил гражданина нашего города. Что не хорошо, очень не хорошо. Понятно. Патрульный ушел, а я расположился на лежанке. Первым же делом через телефон подал заявку н а с т у п л е н и е в бастион, причем во всей своего города. Если здесь все будет плохо, то есть шанс, кто за меня могут вступиться. Это происходит в том случае, если кандидат того заслуживает. Я уже до ранга добрался до которого с самого с низа, причем в короткие сроки. Может мой предел это С или Б? Но и этого достаточно, д а б ы привлечь внимание бастиона. Но и титулы о многом говорят. Если я не подойду, то точно не из-за твоего потенциала. Следующим делом отправил сообщение в ассоциацию своего города, расписав ситуацию. Очень дорого, конечно, но туда могли и не сообщить о моей проблеме. Так что лишним не будет. Последним делом накопал информацию о саквояже и его людях. Аббревиатура говорила сама за себя. Это было именно что объединение пробужденных. В этом городе нашелся амбициозный человек с и р а н г а который вместо обычной работы или службы при бастионе захотел создать что-то свое отдельное. Так и появился ЧАП — агентство, которое п р е д с т а в л я е т различные услуги, где требуется участие пробужденных, будь то охрана, охота на мутантов или применение техник. Спектр работ довольно обширный, и чтобы качественно все сделать, им понадобилось разрешение на оружие, свободный доступ за стену. и прочие привилегии, аналогичные стражам. Однако эта организация не несет в себе идею защиты граждан. Она работает исключительно на себя. Грубо говоря, наемники. В ходе их деятельности само собой случаются казусы, и один из таких вариантов — ненадежные клиенты. То есть работа агентства была выполнена в полной мере, а клиент не расплатился или не смог расплатиться, поскольку агентство не относится к стражам, но имеет похожие привилегии. Им разрешается решать вопрос самостоятельно, само собой, в неких рамках. И вот эти рамки весьма размыты, так как организация новая, то и система не до конца отработана. Конфликты, выходящие за рамки закона, чаще всего дело рук исполнителей, которые приходят разбираться с нарушителями договора. То есть они, эти исполнители, превышают свои полномочия. Вот и все. Выходит, отец с матерью запросили у них помощь, но не смогли оплатить вовремя услугу. Точнее не так. По словам отца, сроки еще не вышли, но эти работнички к ним пришли раньше положенного. Отец не тот человек, который нарушает правила. Он слишком строг к себе, чтобы опускаться до такого. А значит, причина в людях саквояжа. Они, озверевшие от собственного превосходства перед обычными людьми, действовали в своих интересах. И если в предыдущий раз некому было помешать им, то теперь появился я. Подавляющее большинство конфликтов агентства именно в таком ключе. недобросовестные сотрудники переходят границы дозволенного, а глава не способен это контролировать или не хочет. Дверь в помещение, где я сидел, открылась, и вошел с т р а ш не меньше, чем Баранга. Он сел напротив меня и очень внимательно стал пялиться, молча, остро, словно хочет пробуравить взглядом. Наверное, еще и давлением магии или намерением воздействует, но я этого просто не чувствую. Молчание затянулось. Я некоторое время отвечал вопросительным взглядом, мимикой, однако не достигнув результата, представил, что его тут нет. Стоял о мне уткнуться в телефон, как его вместе с моей рукой сдавил этот тип. Экран сразу же треснул, а мой визави дернув в сторону, попытался взять на болевой. Было очень приятно увидеть его лицо, когда моя рука сломалась с громким хрустом. Для него это было настолько неожиданно, что он а ж з а м е р Этот человек ошибочно предположил. Что я не реагирую на давление магии и явное намерение из-за освобождения собственной магии. Тренировка устойчивости дело популярное. Два ранга — это тот предел, который можно выдержать без внешних признаков. Правда, это работает только в средних значениях рангов. Подобный мне не сможет на тренировать устойчивость против аранга. Этот тип подумал, что я тренирован, а значит, можно продемонстрировать что-то более серьезное, чем просто магическое давление. Само собой ему в голову не могло прийти. что я сейчас вовсе без активной магии сижу, а поэтому довольно беззащитен. Продолжая концерт, заорал, как потерпевший, дернулся, оступился и упал, плюнув лицом пол. Кровь хлынула из носа, после чего я задергался, словно припадочный, продолжая орать. Мощный удар живот подбросил меня, закинув на кровать. В попытках снова научиться дышать я хватал ртом воздух и не видел ничего вокруг. А в этот момент мой мучитель провел технику исцеления. которая должна была восстановить руку, только вот не сработал его план, исцеление не сработало. Я понимал, что сейчас происходит, поэтому и не сопротивлялся, да и толку не будет. Этот хрен уже просчитался во многих вещах. Он хотел меня припугнуть, но вместо этого лишь подставил себя. В тот момент, когда он вошел, я уже начал все записывать, хотя толку от диктофона и камеры никакой. Она не успела ничего зафиксировать, только биометрию. Да даже если службу контроля подкупили, когда сюда придут. Этому хрену будет очень трудно объяснить, почему я в таком состоянии. Ладно, еще кровь на одежде – это можно списать на что угодно. Однако сломанная рука и ребра уже не скрыть. Тем более он не может исцелить меня. Ахрен начал паниковать. Не ожидал он, что его техники не сработают. Думал, сможет избивать и исцелять меня, а тут все иначе вышло. Да какого хрена? Он явно был в замешательстве. Мое чутье проявило себя. И я в тот же миг в ы с в о б о д и л магию, пытаясь отпрыгнуть от этого типа. И вовремя он махнул рукой, скрыв мне горло, и тут же попытался сбежать. Не отклонись я назад, мерзавцу бы удалось оторвать мне голову. Я вернул себе возможность чувствовать боль, уже заваливаясь назад. Силы начали стремительно покидать меня вместе с кровью, которая мощным фонтаном уходила из тела. Страх перед быстро приближающейся смертью наваливался с каждым биением сердца. Сейчас моя жизнь стремительно утекала, и я ничего не мог поделать. Интерфейсу было не под силу остановить кровь, ведь там не просто рана, там разорвано горло. Самое странное, что я даже руками не мог прикрыть шею, они банально не слушались меня. Все, что мне было доступно, это хрипеть и потихоньку умирать. Критическое состояние. Интерфейс проявил себя, когда сознание уже покидало меня. Активировать режим защитника. Ожидание решения семь секунд. В случае игнорирования режим будет активирован принудительно. Шесть, пять, три. Мне удалось один раз кошлянуть, и счетчик перескочил пару цифр. Две секунды. Сквозь текст и наступающую темноту увидел, как рядом со мной возник страж, у которого ладони засветились желтым цветом. Состояние стабилизировано. Наконец-то на меня обратили внимание. Я уже думал, мне конец. Точнее, не так. Конец бы пришел всем, кому не п о в е з л о бы оказаться на пути защитника вида. Как я понял, статус защитника не означает, что он не убивает представителей своего вида. Еще как убивает, причем с максимальной жестокостью. Стражи высокого ранга использовали на мне несколько исцеляющих техник, от чего я довольно быстро пришел в себя. Однако из-за потери большого количества крови тело слушалось с большой неохотой, и хотя эта самая кровь тоже восстановлена в полном объеме. Организм испытал сильный стресс, как и сознание. Мне еще предстоит долго приходить в себя. п о м у т н е в ш е е сознание воспринимало происходящее довольно посредственно. Я, конечно же, вернул защиту от боли, но это не сильно повлияло на результат. Слабость ушла, оставив после себя нечто другое, не позволяющее мне трезво глядеть на мир. И от чего-то мне кажется, что это связано с системой. Она же первый раз проснулась, когда мне было хреново, не от прямого воздействия, а от косвенного. Это было странно. Джон, вы можете встать. Напротив меня присел некто мне незнакомый. Может вам помочь? Зачем? Его просьба показалась мне абсурдной, хотя я и понимал, что вечно тут сидеть нельзя. Заседание требует вашего присутствия. Переносить его – это подвергать вас риску ввиду новых обстоятельств. Он это говорил так, словно здесь жертва только я. Похоже, они еще не до конца поняли ситуацию. Пойдемте. Став на ноги и подождав, пока пройдет головокружение, я направился на выход. С каждым шагом мое состояние приходило в норму, словно именно одного единственного усилия организму не хватало, чтобы прийти в себя. В зал заседания я вошел уже полностью здоровым и осознающим действительность. Вялость, головокружение и другие негативные эффекты пропали, оставив чистое сознание. Но интерфейс с его подавлением боли помог. Без него, думаю, было бы куда сложнее. В качестве судей, как и ожидалось, выступали первые лица города. Это некто из глав ассоциации стражи, представители бастионов, заместители управления города, может быть, с р а н г о в ы й с т р а ж и и само собой несколько важных лиц, ответственных за позицию обычных людей. Без последних не обходится ни одно заседание, касающееся конфликтов, где пострадали гражданские. Меня посадили за стол, рядом сел сопровождающий, а рядом за соседним столом сидел саквояж собственной персоной. К слову, мои родители тоже присутствовали здесь. Они сидели отдельно, среди обычных людей, и во все глаза смотрели на меня. В глазах матери я видел беспокойство, а взгляд отца был по-прежнему холоден. И только я и мама знаем, какой там сейчас бушует ураган эмоций. Если сейчас он пробудится, шепот магии без сомнения завладеет его телом.